Касались скользкого паркета лишь самыми кончиками цыпочек. И от того было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость. Поднимались и опускались, вздрагивая огни множества свечей, веял легкий теплый ветер